Глава девятая Да уж, пришлось на утро протрезветь. В тяжелой мгле забрежжило сознание, и Гордон, чуть разлепив веки, заметил непорядок со стеллажами. Во-первых, книги не стоят, а лежат стопками. Во-вторых, корешки сплошь белые. Белые, глянцевые, как фарфор. Открыв глаза пошире, он шевельнулся. Движение моментально отозвалось стреляющей болью в самых разных частях тела, например, почему-то в икрах и висках. Лежал он на боку, щекой на твердокаменной подушке под мерзким колючим одеялом, царапающим рот. Кроме острых болезненных прострелов, он во всем теле ощущал постоянную тупую боль. Вдруг, как подброшенный, он скинул одеяло и сел — «Да это полицейская камера!» В ту же секунду желудок свело спазмами. Кое-как Гордон дополз до стоявшего в углу унитаза. Его несколько раз вырвало. Затем начались минуты такой боли, когда казалось, что вот-вот придет конец. Жилы лопнут, череп взорвется. Ноги подкашивались, свет сжег глаза потоком раскаленной лавы. Сев на краю койки, обхватив голову руками, Гордон постепенно приходил в себя. Камера метра два на четыре узким глубоким колодцем. Стены до самого потолка облицованы белой чистейшей плиткой. И как это они умудряются мыть ее там, наверху? Из шланга, что ли? В одном торце высокое оконце с сеткой, в другом — над дверью защищенная решеткой лампочка. Вместо койки — откидная полка, в железной, покрашенной зеленой краской двери глазок с наружным откидным щитком. Утомившись обзором, Гордон лег и вновь натянул одеяло. Причины своего пребывания здесь интереса не вызывали. Довольно отчетливо помнился вечер накануне. По крайней мере, до того момента, когда он очутился у Доры в ее логове с фикусом. А что было потом, бог знает.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 Гордон даже набрался сил самостоятельно сунуть лицо под кран, прополоскать рот. Протянув рваное полотенце, констебль повел обратно, наставляя. «Теперь посиди смирно. И гляди, в суде не перечь. Повинись, обещай больше не безобразничать. Особо много грунта не впаяет». «Где мой галстук?» — спросил Гордон. «Сняли, получишь, как в суд повезем». А то у нас гостил тут один типчик. Взял да на в своем повесился. В камере, усевшись на койку, Гордон занялся подсчетом кафельных плиток. Но вскоре застыл. Локти на коленях, голова в ладонях. Кости ныли, одолевали слабость, зябкая дрожь и, главная безумная скука. Тащиться в суд. Трястись в машине, болтаться по казенным коридорам. отвечать на вопросы, объяснять. Больше всего хотелось остаться одному, и чтобы не трогали. Тем временем послышались голоса, шаги. В глазок заглянул констебль. «Посетители к тебе!» Ох, только визитеров не хватало. Гордон нехотя поднял тяжелые веки. На него смотрели Равлстон и флаксман Как это вдруг они оказались вместе? Впрочем, какая разница? Хоть бы ушли скорей «Привет, парнишка!» — хохотнул Флаксман. «Вы зачем?» — устало поморщился Гордон. Измотанный, с рассвета искавший Гордона Равлстон, впервые увидел полицейскую камеру во всей красе ее гигиеничной облицовки и бесстыдно торчащего унитаза. Лицо его невольно скривилось от брезгливости. Но флагсмана, тёртого малого, интерьер не смутил. «Видали уголки похлеще?» — подмигнул он. «Смешать бы ему стаканчик устрицы прерий, засиял бы новеньким долларом. А что парнишка глазки не глядит? Эх, что-то полиняли наши глазки. Напился вчера». Бормотнул Гордон, не отнимая рук от головы. «Донеслась, донеслась, парнишка, славная весть!» «Слушайте, Гордон», — сказал Рабблстон, — «мы принесли залог, но, кажется, опоздали. Вас сейчас повезут в этот дурацкий суд. Жаль, что вы не назвались каким-нибудь вымышленным именем». «Я сказал им свою фамилию?» «Вы все сказали. Я, черт меня, Дерей, не уследил, как вы сбежали из того притона». и шатался по всей с авеню прихлёбывая из бутылки. С удовольствием дополнил флаксман «Вот только кулаком сержанта этот и парень зря». Сглупил чуток. «Да, обязан предупредить. Мамаша Висби чучуяла след. Узнала от твоего приятеля, что ты в участке. Уверена, что ты кого-то придушил». «Гордон, послушайте». Вновь начал Равлстон, впадая в обычную неловкость, возникавшую при вопросе о деньгах. «Послушайте меня, пожалуйста». «Да. Насчет этого вашего штрафа. Давайте я улажу». «Нет, не надо, дружище, но ведь вас посадят. Хрен с ним». «Ему было все равно. Пусть хоть на год сажают. Заплатить нечем, в карманах наверняка не пени». «Сам ли отдал дори или, скорее, она успела прибрать?» Снова отвернувшись к стене, Гордон упорным молчанием заставил их, наконец, уйти. Слышалось, как, постепенно удаляясь, звучный баритон флакс монодиктовал Раблстону рецепт коктейля «Устрица прерий». Потом была сплошная гнусность, гнусная тряска в черной мэре, в зарешоченном боксе, тесном, как отсек общественной уборной. Ещё гнуснее бесконечное ожидание в судебной камере, почти такой же, как в участке, даже с тем же количеством плиток, только значительно грязнее. Воздух холодный, но от вони не продохнуть. Беспрерывно приводят новеньких, впихивают на пару часов, забирают и частенько опять возвращают ждать приговора или вызова новых свидетелей. Сидели по пять 6 человек, все на единственном сиденье. дощатой койки. Кошмарнее всего, что оправляться приходилось здесь же, публично. При этом слив в унитазе практически не работал. До полудня Гордон просидел в прострации, стараясь держаться подальше от унитаза, ощущая болезненную слабость и мерзкую щетину на щеках. Соседи вызывали лишь вялое досадливое раздражение. Однако по мере того, как головная боль стихала, он начал их различать. Тощий седой взломщик жутко нервничал из-за того, что станет с женой и дочкой, если его посадят. Взяли его, как подозрительно слонявшегося у подъезда. Имеющим ряд судимости и столь туманное обвинение действительно грозят тюрьмой. Вскидывая руки с необычайно гибкими пальцами, старый взломщик взывал к справедливости. Рядом с Гордоном сидел вонючий, как хорек, глухонемой. Далее низенький пожилой еврей в пальто с меховым воротником. Отправленный в Эбердин закупать кошерное мясо, он спустил 27 общинных фунтов на шлюх, а теперь требовал передать его дело Равину. Еще тут был смухлевавший с деньгами рождественского клуба владелец бара. Рослый, плотный, очень любезный, в ярко-синем пальто и с ярко-красным лицом. Стандарт успеха барменско-букмекерского класса. Родня вернула присвоенные деньги, но члены клуба все-таки подали на него в суд. И хотя лихости он не терял, периодически глаза его так странно пустели и застывали, что гордоно пробирал холодок. Еще довольно молодой, еще шикарный, человек этот, вероятно, уже погиб. Заведение, которое, конечно, как у всех его лондонских коллег, в когтях какого-нибудь пивовара, пойдет с торгов,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 Владельцу бара принесли, например, несколько дымящихся блюд под крышками. Аппетита у бармена не было. Угощение досталось сокамерникам. Тревожно слонявшийся в вестибюле Равлстон, к сожалению, не знал местных порядков и не сообразил послать обед Гордону. Наконец, взломщика и владельца бара увели на слушанье. Вскоре вернули ждать транспорта в тюрьму. Каждому дали по девять месяцев.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 К тому же некоторое оживление вызвало то, что в протоколе, в графе «Рот занятий» со слов подсудимого было записано поэт. «Вы что, действительно поэт?» — недоверчиво спросил судья. «Пишу стихи», — глухо ответил Гордон. «Да, стихи пишете, а вот вести себя прилично, не научились. Штраф пять фунтов или арест на две недели. Следующий». И все. Хотя, быть может, достаточно, чтобы какой-то репортер, зевающий в конце пустых рядов для публики, навострел уши. За дверью зала суда здешний сержант с огромной бухгалтерской книгой регистрировал штрафы. И плательщиков до отправки в тюрьму разводили по камерам. Того же ожидал Гордон, но Равлстон уже был тут и уже уплатил. Гордон не воспротивился, позволив посадить себя в такси, доставить на Риджент-стрит. У Равлстона он прежде всего принял горячую ванну, экстренно необходимую после всей скотской грязи последних суток. Равлстон дал бритву, чистую рубашку, носки, пижаму, даже спустился в магазин купить другу зубную щетку. Заботливость как-то смягчала терзавшего его чувство вины.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 Назанимал у нее фунтов сто даже пятерик не смог вернуть. Выбросил по тоскушке. Погасив свет, он откинулся навзничь. нус с Проведем инвентаризацию. Что в наличии? Гордон Комсток, последний в роду комстоков. Тридцать лет, двадцать шесть зубов, денег нет, работы нет. Позади лишь дурацкое позерство. Впереди жизнь с протянутой рукой. Имущество. пилы, тельца да пара картонных чемоданов с изношенным тряпьем. В семь Равлстон откликнулся на стугу в дверь сонным «Да-да». Вошел встрепанный, почти утонувший в пижаме хозяина Гордон. Равлстон, силясь проснуться, помотал головой. Теоретически он поднимался в ранний час общей пролетарской побудки, но фактически открывал глаза после прихода являвшейся в 8 убрать квартиру миссис Бивер.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 «Будем надеяться». Доставившую свежие номера «Геральт» и «Телеграф», миссис Бивер послали купить еще экспресс-имейл. Нервничая просмотрели судебные колонки. Слава богу, не строчки. Но в самом деле Гордон ведь не автогонщик, не знаменитый футболист. Слегка приободрившись, он позавтракал. Равлстон вскоре ушел».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 Подобные штуки всегда выплывают наружу, и работу он потеряет, и, соответственно... Облокотясь о подоконник, Гордон разглядывал улицу. Грустный денек. Хмурому белесому небу, кажется, никогда не прояснится. А с голых деревьев медленно сползают капли. Гулким эхом разносится крик угольщика на соседней улице. «Всего две недели до Рождества». Веселенькое дело остаться сейчас без работы. Но пугать себя этим просто наскучило. Одолевали похмельные сонливости резь в глазах. Мысли о поиске нового места нагоняли тоску больше, чем картины бедственной нищеты. Да и не найти теперь ничего. Все места прочно заняты. Остается одно — кануть на сумрачное дно, где кишат толпы безработных.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 «В районной газете, которую ваш шеф читает». «Черт, я и забыл». Равлстон вытащил из кармана сложенную газетенку, выходившую два раза в месяц, и поскольку Макетч не давал там рекламу, регулярно присылавшуюся в магазин. Гордон развернул. Ого, как вляпался. Прямо в центре страницы жирным шрифтом. «Позор дебаширу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 Упавший посреди Харроу-Роуд велосипедист волнует больше, чем европейский кризис, а материалы типа «житель Хэмстеда обвиняется в убийстве» или «младенец из подвала в Кэмбервилле подаются с подлинной гордостью». Ревлстон пересказал, что говорил Маккечни. Перед весьма уважаемым клиентом хозяин магазина, конечно, сдерживал гнев, но, похоже, вопрос об увольнении решен. «Скандалы», — сказал Маккечни, — «вредят торговле».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 Впрочем, возможно, от привычки нюхать табак. Так или иначе, Гордон попался. Влип. «Мерзавка Висбич, разумеется, прибрала мои вещички. Черт с ними. Тем более, я ведь и задолжал...» «Не беспокойтесь, это будет устроено». но ну нет, нельзя же, старина, чтобы вы и долги мои платили». «Перестаньте». Лицо Равлстона порозовело. Он виновато сморгнул...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 Наверное, это его стерва Хермион, которая при недавнем знакомстве откровенно пренебрегая, не удостоила и пары любезных слов. Вот теперь уже стук в его дверь. «Да? К вам пришли, Гордон. Ко мне? Покажитесь, пожалуйста, вас ждут». Сквозь зубы чертыхнувшись, Гордон нехотя зашаркал к двери. А в гостиной стояла розмари Сюрпризом это не явилось. Ясно, зачем она тут. Упрекать и выражать сочувствие. Тоска какая. Гордон набычился. Оставьте вы меня. Но Раблстон был искренне рад. Надеясь, что Розмари подбодрит друга, он вдруг обеспокоился каким-то издательским делом и поспешно ушел. Они остались наедине. Гордон мрачно застыл, руки в карманах, На ногах огромный шлёпанцы Ралстона. Розмари в своей шляпке, в пальтишке с воротником из цигейки, нерешительно шагнула навстречу. Вид Гордона поразил её. За несколько дней устрашающая перемена. Уже узнавался вялый, неряшливый безработный с потухшим взглядом. Лицо словно подсохло, круги вокруг глаз, заметная щетина.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 У меня всё в порядке. Нечего, чёрт возьми, надо мной причитать. Он стряхнул её объятия. Аккуратно сняв шляпку, розмари положила её на подоконник. Она намеревалась кое-что сказать. То, о чём до сих пор тактично молчала, но что сегодня непременно должно быть сказано. Не в её характере было вилять, ходить вокруг да около. Гордон, ты можешь меня порадовать, сделав одну вещь?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 опускаешься. Ты просто опускаешься. — Возможно. Внизу мне уютнее, чем наверху. Спор продолжался. Никогда Розмари не говорила с ним так резко, взвинченно. Идя сюда, она клялась не плакать, но сейчас слезы вновь ее душили. И самое ужасное, что все это его уже не трогало. Он уже мог не отзываться. —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 Он лежал и курил. Завтра же прочь отсюда. Хватит цепляться за Равлстона, хватит ползать в угоду приличиям. Падать и падать. Улицы, работный дом, тюрьма. Только там желанный покой. Равлстон нашел в гостиной одну розмари, застегивавшую пальто. Они уже попрощались, когда она, внезапно обернувшись, тронула его за руку.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 Приходило весь вечер валялся на кровати, куря бесчисленные сигареты. Страх улицы держал его. Было до боли мерзко, унизительно. Ужасно навязаться нахлебником. Еще ужаснее, когда твой благодетель таковым себя ни за что не признает. Деликатный сверх всякой меры Равлстон уплатил его штраф, его квартирный долг поселил у себя...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 Сам покупал себе самые дешевые. Даже камин в своей комнате не зажигал. Мог бы, так сделался бы невидимкой, но его видели. Ежедневно захаживал разный народ, и всем до единого было понятно, на каком положении он здесь. Сотрудники «Антихриста» между собой судачили об очередном жалком песике, которого пригрел главный редактор. У двоих прихлебателей обнаружилась даже ревность.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 Не до такой степени, чтобы снова взять Гордона, но готовый при случае помочь, написал Равлстону, что в Ламбете владелец книжной лавки, мистер Чизман, ищет помощника, и, вероятно, работа там будет, хотя, вероятно, условия не лучшие. Что-то об этом Чизмане Гордон слышал. В мире книжной торговли все о всех знают, но идти туда не хотелось. Ни туда, ни куда-нибудь еще, где надо служить, суетиться, вместо того, чтоб тихо, сонно погружаться на дно. Лишь неловкость перед столько сделавшим для него Равлстоном заставила его утром отправиться в Ламбет. Пришлось довольно долго топать к югу от моста Ватерлоу. Лавка оказалась ветхой, убогой. Причем над витриной значилось имя не Чизмана, а Эдриджа. В самой витрине, впрочем, лежал фолиант в драгоценном пергаменте и несколько старинных атласов. Видимо, Чизман специализировался параритетом. Набрав в грудь воздуха, Гордон вошел. На звяканье дверного колокольчика из глубины лавки возник какой-то страшноватый гном с острым носом и лохматыми черными бровями. Хищно глянув на Гордона, он заговорил, почти не разжимая губ, кромсая фразы до минимальных порций. «Чем могу?» Гордон объяснил причину своего прихода. Мистер Чизман метнул на него зоркий взгляд и произнес. «Комсток, лучше в кабинете. Не споткнитесь». Гордон последовал за ним. Крошечный, зловещего вида Чизман был почти карликом. Правда, у лилипутов обычно туловище нормальной длины только некий намек на ноги. У Чизмана же было уродство иных пропорций».